сашка и заяц знакомятся с рыцарем вышли друзья из лесу видят в поле две дороги одна дорога торная и на краю столб со стрелкой в золотое царство а вторая дорога рядом вся в белом чистом снегу ни одного следа ни лошадиного. Ни человеческого, ни волчьего, ни зайчего. Стрелка на столбе в обратную сторону указывает. Дорога из Золотого Царства. Заяц посмотрел и пригорюнился. — Чего приуныл? — спрашивает Сашка. — Как же не горевать? — отвечает Заяц. — Сколько рыцарей и иконах, и пеших проехало и прошло в Золотое Царство, а на той дороге, которая ведет обратно, ни следочка. Сашка пожал плечами, улыбнулся. Значит, хорошо в этом царстве, недаром оно золотым называется, рыцари и остаются там, которые любят золото, а мы нагребем мешок веснушек и домой. — Здорово бы, — вздохнул заяц, — а если голову потеряем? Только он это сказал, на дороге показался рыцарь, огромный, в железной кольчуге и в железных латах, на соврасом коне. Заяц выбежал навстречу, поклонился и вежливо спросил. — Удостойте ответом, высокородный господин рыцарь. Не знаю, как вас звать-величать. Куда путь держится и по какой надобности? — Зови нас просто. Герцог непобедимый, граф неустрашимый. — Барон всезнайский, — ответил рыцарь таким громким голосом, что деревья близ дороги согнулись до земли а едем мы в золотое царство по той причине, что пришла пора золотишком раздобыться. А вот и надумали мы податься в это самое золотое царство и либо к тамошней царевне посвататься, будь она неладна, либо на службу поступить к царю-колдуну, мечом позабавиться. Понял, заячьим своим умишком. Понять-то понял, но только слух идет. «В золотом царстве, прежде чем... Не то чтобы золото добыть, а самую обыкновенную морковку. Надо на неизвестно какой вопрос, неизвестно как ответить». Кто ответит, царь-колдун три его желания выполнит. А кто не сумеет, голову с плеч. И еще слух идет, будто уже тысячу лет сколько рыцарей не приезжало в это царство. Ни один не сумел на неизвестный вопрос правильно ответить. ха ха ха ха ха — захохотал рыцарь. — Это все были не высокородные рыцари, а рыцаришки. И сообразит из -за и зайчьему мишкам, какой вопрос надо выдумать, чтобы в моей башке, где можно сварить сорок бочек самого крепкого пива, да еще сорок бочек самого крепкого меда, да еще быка... «Не сварился бы наилучший ответ!» Сказав это, рыцарь пришпорил костлявого коня ржавыми шпорами и затрусил в золотое царство. А Сашка взял заяца за лапу и побежал следом. Дорога поднималась в гору. Как только рыцарь, Сашка и заяц добрались до вершины, перед ними открылась такая чудесная картина, что Сашка тихонько ахнул. Внизу, в ложбине, под ясным синим небом, высились золотые ворота. От них, сколько хватал глаз, тянулась золотая ограда, а за оградой сверкал золотой дворец. — А ты, глупый, боялся, — сказал Сашка зайцу и побежал вслед за рыцарем, который при виде золотого царства стегнул плеткой коня. Сашка с зайцем бежали за рыцарем, не отставая, так что видели впереди только длинный седой хвост саврасова коня. А у самых золотых ворот конь испугался чего-то, шарахнулся в сторону, и Сашка во второй раз увидел золотое царство, издали так ему приглянувшееся. Да, было чего испугаться. И не только коню но и самому бесстрашному человеку. Ограда состояла из тесного ряда высоких золотых пик, переплетенных золотыми змеями. На острие каждой пике торчала отрубленная голова. Во дворе, вымощенном золотыми плитками, понурившись, стояло весчетное множество коней, на которых неподвижно сидели рыцари в богатом боевом убранстве в кольчугах и латах, но без голов. Между безголовыми всадниками бродили воины богатырского роста с золотыми топорами, заткнутыми за красные кушаки. «Бежим скорее!» — не своим голосом крикнул заяц. «Поедем-ка и мы по добру, по здорову, в свое герцогство!» — сказал рыцарь и дернул повод. Но поздно. С грохотом распахнулись ворота. Два воина стащили рыцаря с коня, схватили за руки и повели ко дворцу. «А ты, косой, тоже на золотишко позарился!» — закричал третий воин и сгреб зайца за уши. «Чего хотел, то и получишь. Зажарит себя повар на сковородке и подаст их колдунскому величеству на золотом блюде. Хе, кстати, и время обеденное». Видит Сашка конец зайцу. Подбежал к воину и крикнул. «Отпусти сейчас же верного моего друга!» Воин оторопел и, и разжал руку. «Беги в лес!» — шепнул Сашка. «Ты меня не выдал в беде, и я тебя не оставлю!» — ответил заяц. А воин опомнился, поглядел на то место, откуда слышался человеческий голос и заорал. «Кто ты такой, чтобы приказывать? Да еще тут!» во владениях их колдунского величества? «Я — принц Звездочка, по имени Сашка и по прозвищу Кукушонок», — смело ответил Сашка. «Столько имен, а не видно», — сказал воин. «Ты что, маленький такой, что тебя не видно? Я не маленький, я уже в пятом классе, а не видно меня потому, что я невидимка». Подумал воин, почесал голову и сказал. «Ну ладно, пусть их колдунское величество, сами разбираются, что с тобой делать». Подбежали еще два воина, нащупали Сашку и повели ко дворцу. Воины усадили Сашку с зайцем на скамью перед золотой дверью дворца и остались рядом сторожить Сидит Сашка и думает, «Сейчас будет вроде контрольный. Может, выдержу, а может, завалю». Вспомнилось ему что Мария Петровна всегда перед контрольными говорила. «Главное, дети, — это собранность. Собранность и еще раз собранность». Сашка подумал. «Если человек видимый, сразу знаешь, собранный он или нет. Ноги внизу, голова сверху, уши по бокам, глаза не на затылке, значит, в порядке, собранный. А когда человек, как я, невидимый, поди разберись, Тем временем открылась золотая дверь, и два воина провели мимо Сашки-рыцаря в ржавых доспехах. Рыцарь шел, низко опустив голову. Дверь захлопнулась и сразу снова распахнулась. Теперь уже для Сашки.